Колдовские травы, хоть ты смеялась надо мной, но мне и это было мило. Не дать не взять, дурман, травой, меня ты в тайне опоила. Я не был глуп и понимал, к твоей душе не достучаться, но все равно чего-то ждал, с мечтой ведь просто не расстаться. Нет, взгляды, что бросала ты, Совсем не для меня светили, И птицы счастья и мечты С моими рядом не кружили. Я все рассудком понимал, Смотрел на горы и на реки, Но будто спал, но будто спал, Как зачарованный навеки. И чуть ты бровью шевелила, Я шел безгласно за тобой. А ты смеялась, сон травой, Тебя я насмерть опоила. Но и во сне, и наяву, Как не тиранствуй бессердечно, А все же злому колдовству Дается царство ненавечно. О, как ты вспыхнула душой, И что за гнев в тебе проснулся, Когда я, встретившись с тобой, Однажды утренней порой Вдруг равнодушно улыбнулся. Не злись, чудная голова, Ты просто ведать не желала, Что есть еще разрыв трава, Ее мне сердце подсказало. 1976 год. Идеал. Я шел к тебе долго, Ни год, ни два, Как путник, что ищет в буран жилье. Я верил в большие, как мир, слова, И в счастье единственное свое. Пускай ты не рядом, пускай не здесь, Я счастья легкого и не жду, Но ты на земле непременно есть, И я хоть умру, но тебя найду. О, сколько же слышал я в мире слов Цветистых, как яркая трель дрозда, Легко обещавших мне и любовь, И верность сразу и навсегда. Как просто на миг себя распаля, люди, что честностью не отмечены, вручают на счастье нам векселя, которые чувствам не обеспечены. И сколько их было в моей судьбе таких вот бенгальских пустых огней случалось, я падал в пустой борьбе, но вновь подымался, И шел к тебе, К единственной в мире Любви моей. И вот, будто вскинувши Два крыла, Сквозь зарево пестрых Ночных огней, Ты вдруг наконец-то меня Нашла. Влетела, Как облако подошла, Почти опалив Красотой своей. Сказала, и с радостью, И с бедой ты все Для меня, и любовь И свет, пусть буду любовницей, пусть женой, кем хочешь, но только всегда с тобой. Не знаю, поверишь ты или нет. Да что там поверишь, ты сам проверишь, что то неминутный накал страстей. Любовь ведь не ласками только меришь, а правдой, поступками, жизнью всей. Вот этому я и молюсь, закону, и мне. Мне не надо такого дня, который ты прожил бы без меня. Но пусть только слово по телефону. Мечтать с тобой вместе, бороться, жить, Быть только всегда для тебя красивою. Ты знаешь, мне хочется заслужить Одну лишь улыбку твою, счастливую. Я молча стою, а душа моя Как будто бы плавится в брызгах света. И чувствую нервами всеми я, что это не фразы, а правда это. И странной я жизнью теперь живу. Ведь счастье, конечно б, оно свершилось. Да жалко, что ты мне во сне приснилась, а я-то искал тебя наяву. 1976 год. Недовольство. Все чаще он стал возмущаться ею. То слишком худа она, то полна, То где-то риска с прямотой своей, А то вдруг сварлива и неумна. И странно, казалось бы, так недавно Любил он и голос ее, и смех. Была для него она самой главной, И всех-то умней и красивей всех. Какие же бездны ему открылись! С чего она стала нехороша, куда подевалась ее душа, откуда все минусы появились? А может быть, просто не в этом дело, и тех же достоинств она полна, а стала его раздражать она тем лишь, что молодость пролетела? Но ссориться право же ни к чему. Для счастья есть очень простое средство. Ему бы не грома метать в дому» а взять бы, да в зеркале самому, к себе повнимательней приглядеться. 1976 год.